Она в сейф. И что было? Вам нужны эти списки. Как и карточки фрисби. На следующий день Марта и Генри, двое неразлучных, отправились в контору. Генри выступал в своей обычной роли циника, не доверяющего никому и особенно своих денег. Вернулись они разочарованными. Кругом были одни замки и сплошная сигнализация. Но Джонни это не обескуражило. Он знал секрет, как вырвать за угол дракона. Оказывается, компания не доверяла городским электрикам. И у них была своя электростанция. Стоило только повернуть рубильник. А Джонни знал про рубильник... и был уверен в успехе. Но тут последовал новый удар. Джонни заявил о своих претензиях, так как он выполнял наиболее ответственную часть работы и потребовал вознаграждения соответственно затраченному труду. Ему нужно было заплатить 200 тысяч долларов. Остальные деньги они могли делить по своему усмотрению. Марта не доела пирожное и взорвалась, обозвав для начала Джонни недоделанным ублюдком. Она уже собиралась выпустить второй залп, как вмешался Генри. Душа моя, я улажу это дело. Марта споткнулась на слове, посмотрела на его глаза в черепашьих морщинах и успокоилась. Но, увидев улыбку Джонни, она снова открыла рот. Полковник величаво махнул ей рукой. Джонни прав, Марта. Без него мы не обойдемся. Он техник, профессионал. Но, Джонни, идея все-таки ее. И, может быть, ты согласишься на сто восемьдесят тысяч? Джонни поднялся. Обсудите это между собой. Без меня вы ничто. Я хочу двести тысяч и получу их. «Адью, я иду купаться». «И я тоже». Джильда подошла к нему, но парень, казалось, игнорировал ее присутствие. Он спустился на маленький частный пляж перед домом. Джильда шла за ним, по собачьи глядя на ноги. Повернувшись к Марте, Генри слегка подергал себя за усы. «Ты действительно вульгарно. «Тебя ни к чему не обязывает это условие. Мы согласимся на его требования, но ведь это еще не значит, что он их уже получил. Мы ведь не подписывали с ним контракт, а нас он обмануть не сумеет. За нами стоит эйп. «Ну, ты успокоилась». А ты справишься с ним? Ну, в мои годы я имел дело с очень умными многими мальчиками. Я уверен в успехе. Дело в том, что мы действительно не можем обойтись без него. Марта успокоилась и взяла очередной эклер. Полчаса спустя Джонни и Джильда поднялись по ступеням террасы. Джонни остановился у кресла полковника. Мы согласны, просто ответил полковник на молчаливый вопрос Джонни. Окей. Эйб сообщил мне, что ты самый умный парень из его приятелей, а я тоже не привык считать себя дураком. Никаких штучек со мной, слышишь, старик. Полковник достал платок и стал вытирать виски. Он. выдержал взгляд Джонни. Джильда уселась на ручку кресла Генри и вдруг поребячьего уткнулась ему головой в плечо. «Он сильный Генри, и пусть он сломает свою же шею. Мне не хочется, чтобы ее сломали тебе. Ты мне очень нравишься, о, девочка моя». Генри смотрел на ее полные груди. «Спасибо, спасибо, девочка».